Глава тринадцатая Эдвард вошел в свои покои в крайне мрачном состоянии. И дело было не в хрупкой блондинке, которая находилась рядом, но в то же время была недосягаема. Вернее, не только в ней. Император с раздражением подумал, что в последнее время проблем стало как-то слишком много. Вдобавок ко всему прочему, его действительно задели слова мальчишки, племянника лучшего друга, обвинившего его в предательстве. Уж не потому ли, что он в глубине души чувствовал, что Мэтт прав? А он, согласившись с Эмбер, которая хотела не только оправдать Джона, обелить его репутацию и заодно поймать тех, кто задумал всю эту интригу, нет. Нельзя так с другом, пожалуй, с единственным другом. Он набирал номер бабушки, думая об этом. Видеосвязь включилась не сразу. Эдвард с раздражением считал секунды. Одна, вторая, третья. «Да, дорогой», — на экране появилась седовласая старушка. «Как дела?» — небрежно поинтересовался император. «Эдвард Георг Стюарт фон Готенберг», — она возмущенно округлила глаза. «Ради этого ты позвонил мне в такой час. Узнать, как мои дела?» Бабушка нахмурилась, а он скупо улыбнулся. Перед этим понимающим всё и всегда взглядом он чувствовал себя мальчишкой. «Дети во дворце, не переживай!» Эдвард решил перейти к самому главному. «Передай Уайтам, что всё в порядке. Завтра я сам их отвезу». «Вот и хорошо!» Мария терезия сделала глоток из фарфоровой чашки с расписными розами. Зная бабушку, император готов был поклясться, что в чашке отнюдь не чай. «Как я понимаю, ты знала?» «О том, что эти негодники направились к тебе искать справедливости?» «Конечно. Пришлось сдерживать отца это да и немного подыграть, чтобы эти юные дарования добрались до тебя безопасно». «То есть никакой паники и никаких сюрпризов?» «Почему? Я была удивлена, что Мэтт решился. А сюрпризы не тогда, когда что-то под моим контролем, милый». «Мэтт обвинил меня в том, что я предал Джона», — сообщил император и поморщился от того, как это прозвучало. Он словно ябедничал на парня. «Хороший мальчик», — кивнула бабушка. «Правда, молод и потому склонен к необдуманным поступкам». «Наверное, вспомни себя в его возрасте, нет «А что я?» — император пожал плечами. «Ты постоянно спорил с отцом. Но если он был неправ...» Тихий смешок, прозвучавший за изображением, был ему ответом. Эдвард улыбнулся. «Добрый вечер, сэр Рочестер!» «Ваше Величество!» Камера перевела объектив на пожилого джентльмена. «Вы? В такой час?» Он лукаво посмотрел на бабушку, которая невозмутимо пила чай. «Мне стоит беспокоиться и начать интересоваться вашими намерениями, милорд!» «Эдвард!» — поморщилась Мария Терезье. «Давай обойдемся без твоих шуток дурного тона. Должен же я взять реванш за то, что ты подкинула мне во дворец двух подростков, я только избавился от них». «Они не мыши и не тараканы, нет поучительно произнесла бабушка. «Кстати, Фелиция рассказала мне об ультиматуме Джаспера». «Да? И что ты, вернее, вы с лордом Рочестером думаете об этом?» «Стране нужен наследник». «Почему бы Джасперу и самому не исполнить эту святую обязанность и оставить меня в покое?» – проворчал император. «Потому что ты император, и именно твои дети, а не герцога Йоркского, должны править Альвионом». Мария Терезия отставила чашку. «Я всё понимаю, нет но настало время взрослых решений». «Думаешь, подкидывая мне детей, ты ускоришь этот процесс?» «Я всего лишь не стала их останавливать». «Видишь, они пришли к тебе сами, значит, доверяют». «Они пришли к Эмбер», — сообщил он и прикусил язык, понимая, что впервые назвал госпожу Нет по имени припосторонних. «Я просто оказался рядом». «В такое время?» — передразнила его вдовствующая императрица. «Мне стоит поинтересоваться твоими намерениями». «Я собираюсь закончить разговор и лечь спать. У меня завтра тяжелый день». «Когда было иначе?» – фыркнула бабушка. «Кстати, мое приглашение провести выходные в Сандрингем Палосе все еще в силе». «Я подумаю», – пообещал Эдвард и отключился. Сэр Рочестер бросил на подругу задумчивый взгляд. «Не слишком ли грубо играешь, Мари?» «Грубо? С чего ты взял?» Она потянулась за корзинкой для рукоделия и достала недовязанную шаль. «Мать девочки наверняка тоже захочет приехать». Вдовствующая императрица улыбнулась. «Вполне вероятно. Надо не забыть послать ей приглашение. Думаю, Неду не составит труда привести их всех вместе». Бывший министр иностранных дел покачал головой. «Ты понимаешь, что может произойти? Ещё одна сказка о Золушке?» Что ж, миру нужны подобные сказки. Они усиливают веру в избранность монархов и приносят нам деньги. эмбердара не так проста. Смотри, чтобы обошлось без сюрпризов. Старушка лукаво улыбнулась. Сюрпризы? Милорд, какие могут быть сюрпризы, когда все под моим контролем? Сэр Рочестер только вздохнул и покачал головой.